говорки. Евсей, Евсей, муку просей, а просеешь муку И испеки в печи калачи, до да мечи на стол горячи. Из-под костромщины Шли четверо мужчины, говорили они про торги, да про покупки, про крупу, да про подкрубки. Краб крабу сделал грабли, подарил грабли крабу. Грабь, граблями играви краб. Кукушка-кукушонку купила капюшон. Надел кукушонок капюшон. В капюшоне кукушонок смешон. На дворе растёт трава, на траве стоят дрова. Не руби дрова, на траве двора. Пришёл прокоп, кипит укроп. Ушёл прокоп, кипит укроп. И при прокопе кипит укроп, и без прокопа кипит укроп. Стоит топна с подприкотёночком, а под копной перепёлка с перепёлёночком. Стоит, стоит у ворот бык. Тупо губы широкорот. Столы белодубовые, гладко тесово выструганные. Шит колпак, вязан колпак. Да, не поколпаковски. Вылет колокол, кован колокол. Да, не по-колоколовски Надо колпак. Переколпаковать. Да, перевыколпаковать. Надо колокол, переколоколовать Да, перевыколоковывать.